Глава 12, в которой я, наконец, вижу, куда двигаться. «Гляньте, что делается! Опять этот убогий что-то пишет! Эй, Вицки, ты что там, стихи поди сочиняешь? Или книжку? Ой, дурак!» «Он не дурак, он думает, что самый умный. Мы тут все дураки, а он весь из себя дельный, интеллигент, вшивый!» Я поворачиваюсь на голоса, которые звучат от входа в спальню. Там стоят подростки. Вернее, я оцениваю их как подростков, потому что они просто-напросто старше меня. Года на два-три, наверное. А так, если смотреть объективно, всего лишь дети. Не больше восьми или десяти лет. Сложно понять. Пацаны какие-то. Мелкие, что ли, или непропорциональные. Да и видок у них тот еще. Худые, вытянутые, с круглыми лысыми головами. Ясное дело, что эти головы и не должны быть квадратными» но на фоне худобы они кажутся слишком уж похожими на шар. Судя по тому, что в некоторых местах неравномерно виднеются отрастающие волосы, их стригли явно наспех и не в парикмахерской. Впрочем, как и меня. Пацанов трое, и все трое старше. Еще они агрессивные. Смотрят на меня с насмешкой, и ухмыляются. Но за этими ухмылками виднеется оскал и злоба. Даже не волчья. Волки они честные, хищники, да... Но волки не подлые. Они просто по своей природе готовы напасть ради пропитания. Я знаю, мне папа читал это в одной умной книге про животных. Здесь же речь вовсе не о пропитании. Просто пацаны меня не любят. Они считают, что я с придурью. Называют блажным, ненормальным. А еще они знают, что я появился в коммуне не с улицы. Знают, что мои родители не такие, как их. Мама и папа меня не бросили. Нас разлучили насильно. Сам факт, что я вообще помню родителей и совсем недавно жил в семье, этих злобных малолетних гиен выводит из себя. Что ты там пишешь? Гнида интеллигентская! Один из пацанов цикает сквозь зубы и плюет на пол. Это он зря, в кому не мы все делаем сами, в том числе и убираем комнаты. И это тяжело. Полы здесь сбиты из досок, которые плохо прокрашены. Если пробежаться босиком, можно получить занозу. Поэтому отмывать их руками не самое приятное занятие. Мне поначалу было совсем тяжело. Тяжелее, чем остальным. Дома я убирал в своей комнате, но только игрушки или книги. А полы всегда мыли взрослые. Все, что связано с бытом, делали взрослые. Теперь же мне приходится работать за четверых. Каждому приходится. Кому не все так устроено. Сами убираем, сами занимаемся огородом. Он у нас тоже есть. Там будут расти овощи для общего стола. Сами собираем ветки и палки, рубим дрова. Мне, конечно, пока не доверяют топор. Я не могу его даже поднять нормально. А вот старшие ребята делают это ловко. Я видел со стороны. — Чего стоишь, белогвардейская вож Иди вытри! Пацан, который плюнул, опускает взгляд и смотрит на то место, где виднеется слюнявое пятно. Вот интересно, детей в коммуне много, и не все такие, как эти трое. Но вот они ненавидят меня только за то, что я обычный что не беспризорник, что у меня есть родители. Они почему-то постоянно называют меня то гнидой, то белогвардейской вожью. Я не понимаю, почему. Мой папа был советским человеком, он служил молодому государству. Это папины слова, я их запомнил. Он многое сделал, чтобы наша страна развивалась и росла, боролся с врагами. Почему тогда эти мальчишки со мной вот так? Почему они говорят гадости про родителей?» Мне непонятно, за что эти ребята относятся ко мне настолько ужасно, что я им сделал. Так же, как и все, занимаюсь чем положено, учусь, лучше, чем остальные, это да. Но я ведь не виноват. Мама всегда хотела, чтобы я вырос образованным человеком. Поначалу, во время уроков, я даже пытался помогать остальным, но вышло только хуже. Начали меня ненавидеть сильнее. А я просто скучал во время занятий. Почти никто из ребят не умеет ни читать, ни писать. Их учат тому, что я знаю уже хорошо. «Че ты вылупился?» – поступает вперед второй участник этой компании. «Тебе сказано было, иди вытри, или что? Ручки белые неохота морать. Не барское это дело?» Я сижу на деревянном грубом топчане, который выполняет роль кровати. На коленях у меня дневник, в руке карандаш. Если его слюня, ведь он пишет синим, будто карандаш заправили чернилами. «Мне нужно записать все мысли, которые приходили в голову утром, а их было много». Я снова думал о родителях. пытался понять, как долго еще надо ждать. Тот человек, который помог выбраться из комода. Он говорил, что папа и мама обязательно меня найдут, и мы снова будем вместе. Правда, я должен был встретиться с ним, но не встретился. Соседка. Она утащила меня к людям в военной форме, а потом все. Потом уже не выдалось такой возможности. Сначала со мной долго разговаривал какой-то военный. Спрашивал про маму, папу, про Берлин. Его интересовало, кто бывал у нас в гостях. Он называл какие-то имена, и среди них вроде бы даже были знакомые, но я упрямо отвечал ему, что ничего не видел, никого не знаю. от чего то такое поведение показалось мне правильным. Наверное, из-за взгляда, которым смотрел на меня военный. Там была злость. В какой-то момент я даже подумал, что он меня ударит. Не знаю почему. Ни мама, ни папа никогда не применяли такие методы. Однако почему-то я точно почувствовал, этому человеку сильно хочется отвесить мне под затыльник. Я его очень сильно злил. Потом этот человек начал расспрашивать, где я бывал с отцом. Тут, конечно, у меня не получилось бы выкрутиться. Я сказал, что мы много гуляли. Где? По улицам, по каким разным. Бывали в банке, бывали Что там было, я не видел. Я вообще сидел и рисовал всякие картинки из сказок. В конце концов, военному надоело, и он ушел, хлопнув дверью. Потом я сидел в какой-то комнате, где было очень много детей. Все они выглядели грязными и неопрятными, выражались бранными словами, обзывали друг друга. И двое или трое даже подрались. Нас побрили на лоса, сводили в баню, отмыли каким-то особо вонючим мылом, переодели и отправили в разные места. Я оказался здесь, в коммуне. Вроде бы она находится недалеко от Харькова. Харьков – большой город, по-моему. Я слышал это из разговоров учителей. Их тут немного. Двое или трое. Еще до конца не понял. Уже прошло три месяца, но я все это время словно в тумане. Мне кажется, все, что вокруг – это сон. Просто страшный, затянувшийся сон. Но скоро он закончится. Приедут родители, заберут меня. Вась, ты глянь, что делается». Тот, который второй, кажется, его зовут Егор, кивает на меня первому. Он, похожий и вправду дурачок. Сидит, глазами хлопает. «Эй, Вицки, отзовись!» «Да не...» Вася тот самый высокий, самый злой, который заговорил со мной первым. «Он просто плюет на нас. Видишь, как оно? Показывает, что мы тут грязь уличная. Ну, ща, ща!» Вася срывается с места, подбегает ко мне и выхватывает из моих рук тетрадь. Карандаш валится на пол и катится по полу. «Дай сюда! Верни!» Я смотрю на него из-под лобья. Я чувствую, как внутри меня начинает расти что-то очень темное, очень злое. Никогда такого не ощущал. Я почти никогда ни с кем не ругался. Папа всегда говорил, что драться нельзя, обзывать никого нельзя. Нужно решать все проблемы словами, потому что мы люди. А люди — это разумные существа, у них есть язык и мозг. Вот только папа не рассказывал мне о таких, как эти трое, о злых, подлых и тех, кто все время норовит укусить из-под тишка, напасть стаей на одного. И сейчас я почему-то чувствую злость на папу тоже. Почему он не говорил мне об этом? Он должен был подготовить меня. «Так, что тут у нас?» Василий смешно морщит лоб, пытаясь прочесть, что я написал. «Ой, вы смотрите! Буковки прямо одна к одной! Интеллигенция вшивая!» «Отдай!» — тихо повторяю я. Хотя мне хочется закричать. Громко, чтобы у этого мальчишки заложило уши. «Папа приедет!» — произносит Василий по слогам. Ему это дается с трудом. Он только недавно научился читать, и то еле-еле. «Ха-ха-ха! -еле. Этот дурак ждет папу! Ты что, совсем больной? Кто приедет? Кому ты нахер нужен, убогий?» Василий снова смотрит в мой дневник и хочет прочесть следующее предложение. Но именно в этот момент я делаю то, что на меня совсем не похоже. Я вдруг кидаюсь вперед на Василия, а потом зубами вцепляюсь в его руку, в ту, которая держит тетрадь, цепляюсь так, что сразу же чувствую кровь во рту. Это его кровь, Василия. У меня от напряжения сводит челюсть. А -а, а а Сука, отпусти!» Василий кричит. Он роняет тетрадь на пол и свободной рукой кулаком бьет меня по голове. Но я словно не чувствую боли. Немного гудит, стреляет в виски и все. Я еще крепче сжимаю зубы. Ненавижу его. Всех ненавижу. Сволочи! И вовсе это не так, папа. Неправда, что все люди добрые, просто заблудшие. Эти конкретные, они злые. Остальные двое кидаются к нам и пытаются оторвать меня от Васиной руки. В итоге тот орет еще сильнее, а я все равно вишу на нем. Боковым зрением я вижу, как на входе появляется кто-то из ребят, кто-то помладше. Они тоже кричат, потом зовут воспитателя. Все это происходит где-то вокруг меня, не со мной. Я от чего-то чувствую огромное облегчение внутри. Просто я точно знаю, теперь никто из них не полезет больше ко мне. Не будет хватать мой дневник или обзываться. С трудом воспитатель, который появляется буквально через несколько минут, оттаскивает нас с Василием друг от друга. — Вицкий, ты что, так нельзя? — ругается он. — Но мне все равно. Я ощущаю полное удовлетворение. Вот так, да! Вот так с ними надо. Только это они понимают. Воспитатель разглядывает руку Василия, который покраснела, распухла и кровоточит вместе укуса. Я наклоняюсь, беру тетрадь и ухожу. Больше не буду хранить ее в спальне, как раньше. Она для меня очень ценна. Там воспоминания. Осталось несколько листков, и дневник закончится. Я начал его еще в Берлине, в тот день, когда папа сказал про рисунки. И на первой странице тот самый рисунок. Я нарисовал его заново, со всеми папиными правками. Я иду к большому сараю, который теперь выглядит как рабочий цех. Тут начальник нашей коммуны решил сделать какое-то производство. Захожу внутрь, осматриваюсь, проверяя, чтобы случайно не оказалось свидетелей. Потом среди горы хлама, который лежит внутри, нахожу старую железную коробку. Она от вкусных конфет. Рисунки на крышке почти стерлись, но я все равно их узнал. Интересно, как она вообще тут оказалась? Коробку прячу дневник, потом снова думаю. Нужно найти место, где я смогу хранить свое сокровище. Выхожу из сарая, считаю шаги до забора. Их получается ровно 30. В этом месте растет береза. Я сажусь и начинаю рыть землю. Руками, палкой, какой-то железякой. На улице уже конец марта, снег сошел, и у меня получается даже неплохо. Наконец, когда ямка превращается в глубокую яму, кладу туда коробку, засыпаю ее землей, а сверху трамбую дерн. Все, теперь никто не найдет. Мне все равно нужна новая тетрадь. А эту буду изредка доставать, чтобы прочесть все, что написано. Я должен помнить Берлин. Я вообще все должен помнить. Кем являюсь и кто мои родители. Пусть эти придурки говорят что угодно. Плевать. Алеша? За спиной вдруг раздается до боли знакомый голос. Я вскакиваю на ноги и оборачиваюсь. Там стоит папа. Но этого не может быть. Он одет домашний костюм, тот, который носил в Берлине. Алеша, это очень важно. Говорит он и грозит мне пальцем. Очень важно. Не смей забывать. Не смей. Не смей. Голос отдаляется, и папа тоже. Его просто относят назад, как корабль, плывущий по волнам. «Реутов! Реутов, твою мать! Слышишь? Проснись!» Я открыл глаза и прямо нос к носу увидел физиономию Ивана. Это было так неожиданно, что меня подкинуло на месте. Подкинул, естественно, вперед. Конечно же, в итоге мы с Ванькой смачно долбанулись лбами. Звук вышел звонкий, будто и в его, и в моей башке нет ни черта. «Ай, бляха-муха!» Подкидышь, прижав ладонь колбу, сдал назад. Ты чё, больной? Зачем кидаешься? Я не кидался. Ты бы еще вообще сверху лег, чтобы я проснулся и просто мандюлей тебя навешал. Главной мордой лезешь куда не надо, а потом другие виноваты. Я сел в постели, заодно растирая место удара. Реально больно было. Да ты опять бубнил во сне и метался. Я-то чё, хотел разбудить. Видно же, человеку снятся кошмары, а ты. Ну и башка у тебя, аж звезды посыпались. Подкидыш встал с моей койки и к своей. Сел на нее, свесив ноги. То в ночи спать не давали, трепались с Бернесом. Потом припёрся уже под утро. Ты припёрся. лег. Думаю, ну хоть часик еще посплю. Хрен там. Только вырубился. Давай деть на немецком. Чё ты все время на буржуйском-то во сне разговариваешь? Мне, между прочим, тоже интересно. А я половину слов не понимаю. Да не переживай. Ничего там интересного. Махнулся я. Отец снова снился, и коммуна, и кое-что из прошлого, связанного с отцовскими секретами. «О!» — подкидыш убрал руку от лба и уставился на меня с выражением любопытства. «А говоришь, ничего интересного. И что там?» «Там...» — я встал с кровати, натянул обувь и подошел к окну, за которым уже было раннее утро. Замер, уставившись вдаль, соображал. «Там появилась надежда, что я могу ухватиться за один пока еще маленький, но полезный хвостик». «Мне надо под Харьков попасть». «Куда?» — подкидыш вытаращился на меня, как на психа. «Ты чё? Харьков! Это тебе не на выходную прогулку сходить. Бернес, просыпайся! У нас Реутов с ума сошел. Бернес, твою мать, вставай! Беда пришла, откуда не ждали!» «Да ё-моё!» — Марк оторвал голову от подушки, уставившись на нас сонным взглядом. «Чё вы, еле заснул, а, Алексей? Ты чё, надышался воздухом?» Надышался. И с шибко поговорил. Он мне кое-что занимательное сообщил. «У нас сегодня задание будет. Практическое. Наружку будем устанавливать за объектом. Но это ладно, другое важно. Я должен попасть в коммуну. Обязательно. Чем быстрее, тем лучше». Оба товарища теперь смотрели на меня как на психа. А я смотрел в окно и думал. «Во-первых, не факт, что заначка Алеши жива. Но надо в этом убедиться». Крохотный шанс все равно существует, им надо воспользоваться. Значит, я непременно должен поговорить с Бекетовым. Объяснить ему, почему нужно ехать в коммуну. В любом другом случае меня хрен кто отпустит. Хотя... Я вспомнил беседу с Шипко, которая состоялась буквально час назад. Товарищ сержант сильно меня, конечно, удивил своими предрассветными шатаниями по территории школы. Но еще больше удивил тем, что вдруг подошел и начал разговор. «Сегодня будет сложный день», — выдал он сходу. можно подумать, вчера был легкий», — усмехнулся я. «А что вы не спите, Николай Панасович? «Да так, не спится», — туманно ответил Шипко. Мы помолчали пару секунд, а потом он вдруг начал рассказывать о том, что нам предстоит сегодня изучить на практике. Наружное наблюдение, только не в теории. «Времени нет совсем». «Сроки поджимают. Вас скоро отправят по месту назначения, а вы...» Панасыч покосился на меня многозначительно, намекая, что если куда и можно нас отправить, так это к чертовой бабушке, потому что ну какие из нас разведчики! «Это дорога в один конец?» — спросил друг я Панасыча. Сказать честно, сам офигел от своей смелости. Шибко не ответил, и это как раз был его ответ. «Никто не ждет, что мы отлично выполним задание, а потом хотя бы в перспективе вернемся домой». «Более того, наоборот, ждут, что не вернемся. Но об этой части разговора лучше пацанам не рассказывать. Все равно изменить ситуацию невозможно». «Что думаешь делать?» – спросил Бернес. «Думаю. Думаю, мне нужно поговорить с товарищем Шермазанашвили», – ответил я Марку. И это была правда. «Директор – человек Берии. Это уже и дураку понятно». Поэтому есть шанс решить вопрос без участия Игоря Ивановича.